Глава десятая. Да, виновен. Присяжные заседатели ответили на вопрос о виновности Антона Смолина в убийстве коммердинера. Да, виновен, но заслуживает снисхождения. Как же так? Удивился Антон. Да ведь я и не слыхивала о ничего, а не только не убивал. Как же так? Молчать, произнес председатель и увел судей совещаться. Через две-три минуты они снова вошли. Лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы на восемь лет. Председатель долго читал разные статьи закона, но Антон ничего больше не слышал. Эти слова ошеломили его как обухом и вытеснили все другое из головы. «Каторга на восемь лет! Каторга!» Вдруг кто-то стал бить его по вискам чем-то острым. Зала затанцевало в глазах, люди запрыгали и... Он грохнулся со скамьи на пол. На следующий день Антон Смолин заявил в тюрьме, что он хочет сказать всю правду. И его доставили к прокурору. — Говори, что ты хочешь сказать! — резко обратился к нему прокурор. Смолин подробно описал убийство Сеньки Косова и рассказал о происхождении у него окровавленных денег. «Сеньку я пальцем не тронул. Мы уговорили Тумбу простить его. Он сам помер. Смерть пришла». «А камердинера кто убил?» «Клянусь, господом богом, не знаю». «Врешь. Может быть, тоже Тумба, а ты помогал?» «И знать не знаю. Понятиев никаких не имею». — Ну, теперь, брат, об этом поздно толковать. Ты осужден и должен идти в каторгу. А про Сеньку Косова, которого вы уходили на горячем поле, мы соберем сведения. Годика три-четыре тебе прибавят к восьми годам каторги. — За что? — А ты думаешь, тебе поверят, что ты даром получил кровавые бумажки? — Полно, ведь мы не дети. — Господи, да что же это такое? И Антона опять увели в тюрьму. Началось следствие по делу об убийстве Сеньки Косова. Рябчик, в и Тумба вместе с Антоном были привлечены к следствию. Все они, как один, отрицали даже и существование Косова и прямо заявили, что Смолин брешет. «Пусть он покажет, где мы зарыли убитого!» Антона с конвойными повели на горячее поле. Долго бродили там по кочкам и ничего не нашли. Антон и сам не мог найти без провожатого ни кущи тумбы, ни того леска, куда уволокли они мертвого Сеньку. — Послушай, — строго обратился к нему следователь, — да ты, кажется, шутки шутишь с нами, сказки рассказываешь. — Видит бог, я говорю правду. — Ты уж божица-то брось. Какой бог у разбойников горячего поля? Как же ты жил на поляне у тумбы и не можешь найти? — Никогда я там не жил, я и был-то там всего два раза, и оба раза меня проводили товарищи. Когда я последний раз возвращался один и запутался, вышел к скотобойне, меня забрали. — Ну, довольно нам с тобой возиться. Твой рассказ о Сеньке Косом мы признаем вымыслом и следствие прекращаем. Ты пойдешь в Сибирь, а за то, что обманывал нас четыре месяца и заставлял по пустякам время тратить, тебе, по прибытии на место, дадут сорок ударов плетьми. Вперед, сказок не выдумывай. Опять у Антона запрыгало и заплясало все в глазах. Он грохнулся в камере.